Аднак и весь следующий день прошёл у осаждённых в совещаниях сдаваться или нет. Пугачёв выжидал. Но вот 20 июня поутру, не получив ответа, пугачёвцы стали приближаться к пригороду. Впереди двигалась вереница повозов с горючим. Из крепости прогремело несколько пушечных выстрелов. Башкирцы в ответ пустили из луков рой колёных стрел. Войдя в пригород, лошадей выпрягли, возы подталкивались людьми, за возами шло войско с горящими факелами. Опасаясь пожара, жители кричали с крепостных стен: "Стой, стой! Дайте нам срок до завтрашнего дня, без драки сдадимся". Наступление приостановилось. Ранним утром двадцать первого ворота крепости распахнулись. Войска с воеводою Пироговским и прочими офицерами, а также духовенство и вся масса горожан, при колокольном звоне вышли из пригорода с крестным ходом и хлебом с солью. Обезоруженные солдаты, распустив по плечам длинные волосы, уныло шли с боевым знаменем. Вдали показался со свитой Пугачёв. Огромная толпа, предшествуемая духовенством, в разноголосицу пела: "Спаси, Господи, люди твоя". Гвардии сержант Анцыферов нёс перед собой запрестольный ледяной фонарь, зажжённый свечой. кашляя и посовываясь носом он тоже подпевал за толпой дребежащим старческим боском победы благоверному императору нашему петру федоровичу на супротивное твоя даруя ошедшая впереди старушонка забыв наставление попов по старинке верещала фистулой благоверной государне нашей катерине алексеевне Сержант крикнул: "Дура!" и, поддав ей коленом киселя, надсадной язычно, чтобы все слышали, запел: "Императору нашему Петру Фёдоровичу, на колене братцы шапки далой!" раздались голоса. Все стали на колени. Тучный в золотых ризах протопоп с крестом и Евангелием в руках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 Две собачонки, побольше и поменьше, яростно облаивали царского коня. Проворный казак Юрмилка ловко поддел на пику лохматую дворнягу и швырнул через плечо, а ребят разогнал, помахивая плёткой. Начальник гарнизона майор Скрепицын, униженный и растерявшийся, скомандовал: "Приклонить знамя". Пугачёв милостиво взглянул на майора.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 Воинскую команду отправить в лагерь, солдата стричь в кружальце, одеть по казацки, в крепости забрать все ружья, порох, пушки, а крепость сжечь. В этот миг тарарахнул с крепостной стены пушечный выстрел, за ним другой. Картеч трижды метко стеганула по толпе. Начался переполох, крики и измена.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 начался вольный грабёж пригорода вернувшись в ставку пугачёв произвёл майора скрипицына в полковники ведаю мне что ты стоял за сдачу крепости без бою из твоих солдат я Божией милостью делаю казанский полк ты будешь командиром бывший тут подпоручик минеев Завидуя внезапному возвышению Скрипицына, мстительно посверкал глазами на своего обидчика. На утро были собраны еицкие казаки с башкирскими старшинами. Пугачёв объявил им: "Ну, детушки, получил я снарычным от наследника от сына своего великого князя Павла Петровича, богатые дары с письмом назначает он мне свиданицы на Волге многое множество войск у него а по сему мы Божьей милостью решили сегодня же выступить в а город в Казань со всем воинством своим верным под вечер когда крепость вместе с цилькою догорала Забили барабаны, затрещали трещётки, с гиком рыскали по стану вестовые. Пугачёвцы выступили походом вдоль реки. Ни офицерам, ни даже скрипицыну, верховых лошадей не дали. Их рассадили по отдельным повозкам, за ними негласный учредили надзор. Погода стояла отличная, скрипицын вёрст 5 прошёл пешком.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 Скрипицын перед походом приметил, как выгоняли нагайками пьяных бражников из оврагов и из кустов, как вышибали днище у бочонков с вином, крики, перебранка, гвалт. Нет какое же к чёрту войско это? С таким войском долго не нагуляешь. Сердце Скрипицына сжималось. Да, прав был воевода Пироговский.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 Господин полковник подъехал к Скрипицыну Ермилка, широкая рожа его растеклась в улыбке. — Его величество приказал вас сыскать, все ли вы в добром здравье? И пуще, говорит, на конь сядет, да со свитой в местях едет. Скрипицын с неохотой поехал с казаком подли дороги лесом. Казак спросил, — Ну, глянется ли вам здесь, а? Скрипицин посмотрел в хитрые глаза Ермилки, подумал, подослан, черт, выпытывает, и ответил, «Порядку маловато. Я, государю, служить стану верой и правдой, ежели дозволено будет порядок на виду». Ермилке понравился ответ, он был искренне рад, что в их войске, слава Богу, имеется теперь в сам делышний вояко-полковник. Курносый Ермилко утёр ладонью рот, опять заулыбался, хвастливо сказал: "Ха! Да это ж мы просто переезжаем. Тут всяченки с начинкой. А вот вы уже на деле поглядите нас. Мы на драку лютые".